191. Да-да-да. На экране можно наглядно показывать, как не должен или должен вести себя человек. Можно в красках показать вспышки астрала и их следствия. Можно демонстрировать целые сцены должного и недолжного поведения. Это будет лучше всяких лекций увещеваний, правил хорошего поведения. Две-три ярких сцены. взятых из литературы или из жизни, обуздают ниствость астральной распущенности и несдержанности и явление неумения и ярого нежелания владеть собой.